«Кто же вы такая?» Сузила посмотрела на него, не говоря ни слова, а потом весело улыбнулась. «Не надо так пугаться меня», — сказала она потом. «Я уж точно не самка богомола». Он улыбнулся ей в ответ, улыбнулся смеющейся девочке, обожавшей поцелуи и откровенно приглашавшей к ним. Слава Богу, воскликнул он, и любовь, которая улетучилась было под влиянием испуга, снова нахлынула приливной волной счастья. Слава ему, за что? За то, что наградил вас благословением чувственности. Она снова улыбнулась. Что ж, шило в мешке не утаишь, по крайней мере, такого. Вся эта мощь, сказал он, вся восхитительная, но ужасающая сила воли. Из вас мог бы получиться отличный Люцифер. Но к счастью, Провидению было угодно. Он высвободил свою правую руку и подушечкой вытянутого указательного пальца прикоснулся к её губам. Благословенный дар чувственности. Вот что спасло вас, но здесь заключена лишь половина спасения, понял он с отвращением, вспоминая лишённые любви, лихорадочные объятия в розовом малькове. Только часть спасения, потому что есть, конечно же, ещё одна важная вещь то самое познание, кто ты есть на самом деле. Он немного помолчал, чтобы продолжить. Мэри с мечами пронзившими сердце, и Цирцея, и Нинон де Ланкло, а потом кто ещё теперь? Кто-нибудь вроде Джулианы из Норриджа или Екатерины Гюнескей? В вас на самом деле воплощены все эти женщины. Нинон де Ланкло, знаменитая французская куртизанка, литератор и хозяйка поэтического салона. Джулиана из Норриджа, Одна из наиболее известных английских писательниц мистической школы. Екатерина Гиннеск, итальянская католическая святая и учёный мистик. Плюс вдобавок полная идиотка, заверила его она. Плюс вечно обеспокоенная, но не слишком заботливая мать. Плюс маленькая педантка и мечтательница, какой я была в детстве. Плюс в будущем дряхлая и умирающая старуха, которая посмотрела на меня из зеркала, когда мы в последний раз принимали средства Мокша вместе. А затем Дуглд тоже посмотрел и увидел, каким он станет еще через сорок лет. «А менее чем через месяц», — добавила она, — «он был уже мертв». «Человек легко оступается». Человек часто падает. Наполовину скрытая в таинственной тени, наполовину сиявшая не менее таинственным золотистым светом, её лицо снова сделалось маской страдания. Он мог видеть, что глаза, погружённые глубоко в тёмные глазницы, были теперь закрыты. Она удалилась в какое-то иное время и находилась там одна, где-то не здесь с мечами, торчавшими из открытой раны. Снаружи снова начали заливаться петухи, и вторая майна взялась за свои призывы к состраданию, на полтона выше, чем первая. Каруна! Внимание! Внимание! Уилл снова поднял руку и коснулся её губ. Ты слышишь, что они говорят? Прошло много времени, прежде чем она ответила. А потом, уже подняв свою руку, взялась за его палец и с силой прижала к своим губам. "Спасибо тебе", сказала она и снова открыла глаза. "За что ты благодаришь меня? Ты сама научила меня, как поступить. А теперь твоя очередь научить своего учителя". Как пара соперничавших гуру, каждый проповедовавший свою школу духовности, майны сменяя друг друга кричали: "Корона! Внимание!" А потом бессмысленное соревнование вылилось в наложившиеся друг на друга звуки: "Карумания, карувни, карумания!" объявляя на весь свет, что именно он был всемогущим повелителем всех курочек, непобедимым бойцом, готовым скрестить шпоры с любым претендентом на это звание, петух в соседнем саду громко провозгласил о своём божественном происхождении. Улыбка пробилась сквозь маску страдания, и из своего личного мира мечей и памяти сузило вернулась к реальности. «Ку-кари-ку!» — сказала она. «Как же я люблю его! Он похож на Тома Кришну, когда тот обходит всех подряд и просит пощупать, какие крепкие у него мускулы. И этих нелепых птиц, с таким упорством повторяющих добрые советы, которых сами и не понимают. Они такие же восхитительные, как и мой малыш». «А что ты скажешь о других двуногих?» — спросил он об их менее восхитительные разновидности вместо ответа она склонилась вперёд ухватила за чёлку и подтянув его голову к себе поцеловала в кончик носа кстати о ногах тебе самое время двигать своими она встала и подала ему руку он ухватился за неё и с её помощью тоже поднялся со стула «Негативное карканье и попугайское повторение ложной мудрости», — сказала она, — «вот что портит некоторых из остальных двуногих». «Есть гарантия, что я больше не вернусь к своей блевотине», — спросил он. «Вероятно, вернешься», — усмехнулась она, — «но с такой же долей вероятности ты снова придешь сюда». Между их ногами что-то быстро промелькнуло. Уилл рассмеялся. «Вот и мое скудное маленькое воплощение зла от меня сбежало». Она взяла его за руку, и они вместе подошли к открытому окну. Возвещая приближение рассвета, легкий ветерок шевелил ветвями пальмы и шуршал листьями. Прямо под ними, укоренившийся в заметно сырой и едко пахнувшей почве, Рос куст китайских роз, причудливое сплетение глянцево-блестевшей листвы и ярко-красных раструбов цветов, выхватывал из густой темноты ночи луч лампы, горевший в их комнате. «Это невозможно!» — сказал он изумленно. С ним снова был уже узнаваемый бог имени четырнадцатого июля. «Это невозможно!» согласилась она, но как и всё прочее в нашей вселенной, таков непреложный факт. А теперь, когда ты наконец признал моё существование, я дам тебе время разобраться с собственным сердцем. Он стоял неподвижно, глядя сквозь бесконечную последовательность накопления интенсивности чувств и всё более глубоких значений. Слёзы сначала наполнили его глаза, а потом потекли по щекам. Он достал носовой платок и вытер лицо. Ничего не смог с собой поделать, сказал он извиняющимся тоном. Он ничего не мог с собой поделать, потому что не видел другого способа выразить свою благодарность. Благодарность за привилегию быть живым, стать свидетелем чуда и даже больше, чем просто свидетелем. Он был его частью, одной из его составляющих, благодарность за полученные дары блаженства и не требующего познания и понимания. Благодарность, что сделался частью божественного единства, одновременно оставаясь простым смертным среди других простых смертных». Почему человек плачет от благодарности? спросил он, убирая платок. Одному Богу известно, но именно так и происходит. Позорёк памяти всплыл откуда-то, где хранилось всё в своё время прочитанное. Благодарность дар небесный, процитировал он. Полный чепуха, казалось бы, Но теперь я понял, что Блейк просто зафиксировал на бумаге реальный факт. Она действительно божественна по природе своей. И тем более божественна, сказала Сузила, что дана нам на земле, а не на небесах. Внезапно и пугающе, сквозь петушиные крики, жужжание ночных насекомых и перекличку двух соперничавших гуру, откуда-то издалека донеслись звуки, похожие на перестрелку. «Это что еще за чертовщина?» — удивленно спросила она. «Да просто мальчишки устроили фейерверк, стреляют хлопушками», — бездумно и весело ответил он но с узила покачала головой. «Мы не поощряем развлечений в виде фейерверков и хлопушек, их на нашем острове попросту нет». Затем с дороги позади ограды, прилегавшего к дому сада, донесся шум тяжелых машин, двигавшихся на пониженных передачах, наделавшиеся все громче и громче. Перекрывая даже рев моторов, В громкоговоритель кричал что-то неразборчивое, и нечленораздельное, одновременно изычный и какой-то писклявый голос. В своих гнёздах из бархатных теней листья казались тончайшими срезами нефрита или изумруда, а посреди их драгоценного хаоса фантастическими скульптурами из рубина сияли пятиконечные звёзды. Благодарность, благодарность. Его глаза снова наполнились слезами. Обрывки неразборчивого визга через громкоговоритель постепенно превратились в более или менее ясные слова. Сам того не желая, он обнаружил, что вслушивается в них. Народ острова пал, донеслось до него. Но затем громкоговоритель что-то захрипело, за свистело, речь снова стала невнятной. Писк, грохот, снова писк, а затем народ острова пал. С вами говорит ваш раджа. Сохраняйте спокойствие. Встречайте со всем гостеприимством своих друзей, живущих через пролив от нас. Пришло узнавание. Это Муруган. Да, и с ним солдаты армии Дипы. Прогресс гремел неуверенный перевозбужденный голос. «Современный образ жизни, а потом прыжок от Сирса и Робака в сторону ранней Кута-Хуми». «Истина!» — пискнул он. «Подлинные ценности, неподдельная духовность, нефть!» «Смотри, смотри!» — сказала Сузила. «Они сворачивают сюда, на территорию станции». Видимые теперь в пространстве между двумя бамбуковыми рощицами, лучи процессии, образованной фарме, на мгновение высветили левую щёку великой статуи Будды у продос лотосами, а потом миновали их и ещё раз блеснули на образе благословенного высвобождения сознания и опять перевели свет куда-то дальше. На древний трон моего отца гремел устрашающий тонкий голос, постоянно срывавшийся на виск. "Сядет вместе со мной один из мудрых представителей царственного рода моей матери. Два братских народа торжественным маршем, плечом к плечу, рука об руку двинутся в светлое будущее. Отныне мы станем называться Соединённым королевством Ринданга и Палы" и первым премьер-министром Соединенного Королевства станет великий политический деятель, истинный духовный лидер нации, полковник Дипа!» Кавалькада, подсвеченная фарами, скрылась за рядом других зданий и станций, и усиленная громкоговорителем речь снова сделалась совершенно неразборчивой. Но затем огни появились снова и стали различимы слова оратора. «Реакционеры!» Перешел он на яростные вопли. «Предатели идеалов и принципов перманентной революции!» Полным ужаса голосом Сузила прошептала. «Они остановились рядом с бунгало доктора Роберта!» Оратор произнес последние слова. Фары погасли, рев двигателей прекратился. В наступившей напряженной тишине продолжали свои неумолчные монологи «Лягушки». Буддеви насекомоя майны продолжали твердить свои бесконечные добрые советы. Внимание! Каруна! Он ещё раз посмотрел вниз на полыхавший цветами куст и понял, что сущность мира, как и его собственной личности, уносилась прочь вместе с чистым светом, всегда одновременно неразделимым. Каким же очевидным это представлялось сейчас с чувством сострадания. Чистый свет, который он, как и большинство людей, предпочитал не видеть, оставаясь слепым для него. Сострадание, которому он всегда предпочитал пытки, был ли плачём или жертвой, всё равно Чистый свет и сострадание уходили, оставляя ему грязный подвал, тошнотворное одиночество живой бабс и мёртвой моли на переднем плане, с джальды гидом где-то посередине, а фоном всему этому служила огромная мира безличной силы, подавляющих чисел, коллективной паранойи и организованной дьявольщины. Причём Всегда и везде он будет слышать этот истеричный или же напротив, невозмутимо спокойный голос властного гипнотизёра. А за ним выстроится ряд правящих идейных вдохновителей всегда и везде. И целые толпы глупцов, фанфаронов, спекулянтов, профессиональных лжецов и торговцев дешёвыми отвлекающими внимание развлечениями Оприговорённые к своей участи сколыбели, постоянно подвергающиеся промывкам мозгов, систематически погружаемые в гипнотическое состояние сомнабул, их облачённые в мундиры жертвы будут послушно маршировать то в одну, то в другую сторону, идти строем всегда и везде, убивая и умирая с послушанием и выучкой дрессированных собачек. И всё же Несмотря на абсолютно оправданный отказ принимать да за ответ, остаётся ещё один факт неизменный и неприложимый всегда и везде. Этот факт заключался в том, что даже параноик мог приобрести мощь интеллекта, даже дьявола-поклонники обладали способностью любить. Фактом осталось то, что всё сущее Во всех его проявлениях мог вместить в себя один цветущий куст, одно человеческое лицо, и фактом оставалось существование света, того самого, который был одновременно и состраданием. Раздался звук одиночного выстрела. Затем грянули очереди из автоматов. Сузилу закрыла лицо ладонями. Она не могла сдержать дрожи во всём теле. Уил лобнул её за плечи и крепко прижал к себе. Труд целых столетий уничтожался всего за одну ночь. И всё равно факт оставался фактом. Была печаль, но где-то пролегал и конец всех печалей. Заскрежетали стартеры, снова завелись многочисленные двигатели. Фары и прожекторы включились, и после нескольких минут шумных манёвров машины двинулись обратно тем же путём, каким прибыли. Из громкоговорителя донеслись первые звуки чего-то напоминавшего марш, но в то же время сладострастный гимн, в котором выл почти сразу узнал национальный гимн Неренданга. Затем магнитофон отключили и снова разнесся визгливый голос Муругана. — К вам обращается, ваш Раджа! — провозгласил он со все возраставшим возбуждением. После краткого музыкального вступления он почти дословно повторил речь о прогрессе, истинных ценностях, нефти и глубокой духовности, и внезапно, Как и появилось, процессия исчезла, сначала из виду за зданиями станции, а потом заглохли даже ее звуки. Однако минуту спустя она показалась еще раз, и теперь из громкоговорителя доносился солидный баритон, произносивший в общей фразы первого премьер-министра нового Соединенного Королевства. Кавалькада двигалась медленно — И теперь уже справа свет главной бронемашины выхватил из темноты торжественно улыбающийся лик просветленного. Но лишь на мгновение, а потом лучи переместились дальше. Затем образ Татхагаты возник во второй раз, в третий, в четвертый, в пятый. И вот последняя машина миновала его. Однако даже погрузившись в темноту, Факт просветления оставался фактом. Рёв мотора стал затихать, риторические фигуры речи из громкоговорителя превратились в невнятное бормотание. И как только шум вторгшихся в этот мир чужаков полностью затих, снова затянули свои трели лягушки, стало слышно неумолчное жужжание насекомых, а из кустов выбрались обе майны. Каруна Коруна! А следом на полтона ниже. Внимание! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА читал Игорь Князев